5. Сидя с Ишем в успокаивающей темноте, ожидая зова Роланда, Джейк вспоминал открывшиеся его глазам в полутемной комнате. Это и 45 минут, которые он провел там, прежде чем Роланд понял, в каком он состоянии, и разрешил ему уйти, сказав, что «позовет, когда придет время». После того, как его извлекли в Срединный мир, Джейк часто видел смерть. Убивал сам, даже испытал на себе, хотя вот это помнил смутно. Но сейчас умирал член котета, И то, что происходило в спальне апартаментов Проктора, казалось совершенно бессмысленным и бесконечным. Джейк всем сердцем жалел, что не остался тогда за дверью, рядом с Динки. Не хотел запомнить таким своего остроумного, иногда вспыльчивого друга. Прежде всего, Эдди, Сюзанна держала его за руку, лежа на постели Проктора, выглядел не просто хрупким, но старым. И Джейк ненавидел себя за такие мысли. Глупым. А может, следовало сказать, что он вдруг превратился в старика-маразматика. В углах рот запал образовав глубокие янки. Сюзанна омыла ему лицо, но из-за щетины на щеках и подбородке оно все равно казалось грязным. Под глазами появились большие лиловые мешки, словно этот мерзавец Прентис избил его, прежде чем застрелить. Под опущенными веками глаза непрерывно двигались, словно Эдди что-то снилось. И он говорил... С его языка непрерывным потоком срывались слова. Какие-то фразы Джейку удавалось разобрать, другие нет. В некоторых был хоть какой-то смысл. Но большинство были полной галиматьей, кикам, как сказал бы его друг Бенни. Время от времени Сюзанна смачивала тряпку в тазике, что стоял на столе у кровати. Выжимала ее и протирала лопа, пересохшие губы мужа. Однажды Роланд поднялся, взял тазик, вылил из него воду в ванной, наполнил вновь, принес к кровати. Она поблагодарила его ровным, доброжелательным, лишенным всяких эмоций голосом. Чуть позже воду поменял Джейк, и она поблагодарила его теми же словами и тем же тоном, словно и не знала, что рядом с ней сидят именно они. «Мы идем туда ради нее», — сказал Роланд Джейку, «потому что потом она вспомнит, кто был рядом, и будет нам благодарна». «Но будет ли?» Джейк задумался над этим в темноте, окружавшей таверну Клевер. «Будет ли она благодарна?» Именно из-за Роланда Эдди Дин лежал сейчас на смертном Андре в свои 25 или 26 лет. Не так ли? Но с другой стороны, если бы не Роланд, она никогда бы не встретила Эдди. Нет, все слишком сложно и запутано, как идея о множественности миров с Нью-Йорком в каждом из них, от которой у Джейка сразу начинала болеть голова. На смертном Адре Эдди спрашивал своего брата Генри почему тот всегда забывает подбирать отскочивший мяч. Он спрашивал Джека Андолини, кто сделал его таким уродом. Он кричал. Посмотри, Роланд, это Джордж Большой Нос. Он вернулся. И? Сюзи, если ты расскажешь ему историю о Дороти и Железном Дровосеке, я расскажу все остальное. И от чего сердце Джейка холодело? «Я не стреляю рукой. Тот, кто целится рукой, забыл лицо своего отца». После этой фразы Роланд в полумраке окна затянули портьерами. Взял Эдди за руку и сжал ее. «Да, Эдди, ты говоришь правильно. Ты откроешь глаза и увидишь мое лицо, дорогой». Но Эдди не открыл глаза. Вместо этого и сердце Джейка похолодело еще сильнее. Молодой мужчина с бесполезной повязкой на голове прошептал. «Все умолкает в чертогах мертвых. Вот палаты в руинах лежащие, где паутину плетут пауки, и светочи гаснут один за другим». После этого какое-то время Эддели что-то невнятно бормотал. Джейк во всяком случае не мог разобрать ни слова. Он сменил воду в тазике, а когда вернулся к кровати, Роланд, увидев его мертвенно-бледное лицо, сказал, что он может идти. Но... Иди, иди, сладенький. Поддержала стрелка Сюзанна. Только будь осторожен. Кто-то из них мог остаться, чтобы отомстить. Ну, как я... Я тебя позову. Пообещал Роланд и прикоснулся к виску оставшимися пальцами правой руки. Ты меня услышишь. Джейку хотелось поцеловать Эдди перед уходом, но он побоялся. Не потому, что смерть могла передаваться как простуда, он знал, что это не так, но боялся, что прикосновение его губ будет достаточно, чтобы отправить Эдди на пустошь в конце тропы. И тогда Сюзанна могла обвинить его в смерти мужа.